«Ну всё». Спустя несколько часов не выдержала Верка. «Не могу больше. Разве это лес? Да тут и двух одинаковых деревьев не найдёшь. Я в сосничок хочу, в березняк, чтобы ягоды можно было собирать, чтобы иголки за шиворот отсыпались, чтобы мышкара кусалась. В гробу я ваш рай видала. Тут даже под кустик присесть совестно. Ну, прямо как на приёме у английской королевы». Действительно, странное место. Не лес, а обшик какой-то. Ни тебе плодов, ни орехов. Так и ноги с голодухи протянуть недолго. «Все вам не слава богу», — возмутился Смыков. «Рай и тот не нравится. Лишь бы только охаять. Да вы в таком месте отродясь не бывали. Под ноги себе гляньте. Ни ветки сухой, ни пенька гнилого, ни бурелома». Парка а не лес. Они уже давно оставили след Рукасуева и все больше забирали вправо. Смыкову показал, что в той стороне шумит река. В зарослях насвистывали, верещали и попискивали какие-то живые существа. Но до сих пор на глаза людям попадались только порхающие у самой земли студенистые создания. Что-то вроде летающих медуз. До фантастического вида полу-насекомые полу Вы бы нам хоть бдалах тут показали. Обратилась Верка к Артему. Любопытно знать, как он в природе выглядит. Или это секрет? Нет, не секрет, неохотно ответил Артем. Только бдалах в лесу не растет. А как вы его сами нашли? Долгой истории. Не хотите, значит, рассказывать? Тут и рассказывать нечего. Совершенно случайно наткнулся. На вид это ничем не примечательные растения, вроде одичавшего ячменя. Запах, правда, незабываемый. глава кругом идёт. Если вы на бадалах случайно наткнётесь, то сразу об этом догадайтесь. Ощущение возникает такое, словно ненароком забрёл на плантацию созревающего опиумного мака. «А следов вы там подозрительных не видели?» – поинтересовался Смыков. «Тропинок, кострищ, выкошенных участков». «Нет, я ведь уже говорил, что в первый раз пробыл здесь совсем недолго!» «Отанда!» — цыкнул на них шагавший в авангарде зяблик. «Замрите! Поблескать что-то прямо по курсу!» И действительно, среди мельтешений тончайших разноцветных полотнищ впереди можно было заметить отблески холодного серебра. Зяблик, сделав рукой предостерегающий жест, скользнул дальше, а все остальные присели на корточки. Очень не хотелось верить, что здесь, в благодатном Эдеме, их может подстерегать какая-нибудь опасность. В тягостном ожидании тянулись минуты. Наконец, издалека донёсся вполне будничный голос зяблика. «Подгребайте сюда! До реки Ефрат дошли!» Берег спокойно и широкой реки подступал прямо к опушке леса, и пышные гирлянды листьев лежали на воде, как волосы дриад. У дна шныряли речные существа, совсем не похожие на рыб. Пестрые шары, при каждом движении превращающиеся в блин. Толстые червяки с роскошными крыльями-плавниками. Какие-то корявые обрубки, чьи голову украшали целой грозди глаз. Сначала река показалась цифру удивительно мелкой. Каждый камушек на дне можно было различить. Но внимательно присмотревшись, он понял, что это всего лишь иллюзия. Причина которой – удивительная чистота воды. На самом деле даже у берега глубина превышала человеческий рост. «А почему вы эту реку Ефратом назвали?» – спросила у зяблика любопытная Лилечка. «Да так, просто на ум взбрело!» «Лёва, какая там река Эдема рошала?» В Библии она не поименована, но древние могли подразумевать под ней и тигр, и ефрат, и даже инд. «Тогда отметим это дело!» Зяблик встал на колени и зачерпнул пригоршню воды. «Вкуснятина! Не хуже Нарзана!» «Вы по берегу бестолку не шатайтесь!» Недовольно буркнул Смыков. «Не у себя дома! Кто жажду утолил, пусть лучше в кустах отдыхает!» Однако никто не принимал его ворчание всерьез. Уж очень мирный, умилительный пейзаж расстилался вокруг. Лилечка и Верка ушли вниз по течению, сказав, что им нужно кое-что пристернуть. Зяблик, выломав длинную ветку, пытался загорпунить какую-нибудь речную тварь. Толгай, ощущавший себя здесь почему-то не в своей тарелке, всячески отговаривал его от этого сомнительного эксперимента. Смыков, забравшись на достаточно прочное дерево, придирчивым оком озирал райские дали. Словом, все были заняты делом, кроме Артема и Цифа, босиком прогуливавшихся по бережку. «Внешний вид здешней флоры и фауны наводит на мысль, что эта страна никогда не принадлежала планете Земля», сказал Циф, нюхая пальцы, которыми он перед этим тщательно растер пучок травы. «Или такой планета Земля будет через миллионы лет, когда воспоминания о человечестве уже сотрутся в ее памяти», произнес Артем, внимательно озираясь по сторонам. Столь упоительный воздух и столь кристальная вода Бывает, наверное, только в необитаемых мирах Раньше вы не встречали ничего похожего? Трудно упомнить все, что я встречал Однако ваше поведение выдает неподдельный интерес к окружающему Все остальные места, где нам пришлось побывать до этого Вызывали у вас скорее скуку Я и сам не знаю, в чем тут дело Вроде бы этот мир и не представляет из себя ничего особенного «Ну зачем тогда его стерегут незримые?» «А их самих нельзя спросить?» «Вы ведь вроде имеете отношение ко всяким сверхъестественным созданиям». «Спросить можно!» – рассмеялся Артём. «Но это примерно то же самое, что спросить у деревьев, почему они растут вверх кроны, а не корнями. Человек не способен вступать в контакт с незримыми». Хотя есть отдельные личности, предназначение которых как раз и состоит в том, чтобы служить посредниками между людьми и подобными существами. Их иногда называют всевидящими отчи. С некоторыми мне даже довелось когда-то водить дружбу. В обычно бесстрастных глазах Артёма примелькнуло нечто такое, что Циф определил как тень воспоминаний. И скорее всего воспоминаний невесёлых. Будучи от природы человеком деликатным, он поспешил перевести разговор на другую тему. «Выходит, вы и сами не знаете, чем вас так заинтересовал Эдем?» «Вот это как раз и есть то, что называется сакраментальным вопросом. Где-то на тропе или в одном из ее закоулков должен существовать так называемый изначальный мир, все остальные миры лишь его неудачные копии. Именно туда лежит мой путь». Только там я узнаю о своем предназначении. Вот я и подумал, что Эдем и есть тот самый изначальный мир. Едва не ахнул Ципф. Примерно так. Но очень скоро я разочаровался. Изначально мир невозможно спутать ни с каким другим. Он узнается сразу, как покинутый в детстве родной дом, как заветный много раз виденный во сне мечта. Это должно быть как удар, как озарение». А здесь, увы, все совсем не так. Хотя и есть что-то, отличающее дем от прочих миров. Вот только что именно. Давайте возвращаться. Циф оглянулся назад. А не то товарищ Смыков вынесет нам выговор с последним предупреждением. Одну минуточку. Артем придержал Цыпфа за рукав. Я специально искал случай, чтобы переговорить с вами наедине. Не хочу обидеть ваших товарищей, но вы мне кажетесь наиболее здравомыслящим из них. То, что я собираюсь сообщить вам, в условиях публичного обсуждения, может вызвать э, неоправданно бурную реакцию. «Нам опять грозит какая-нибудь опасность», — насторожился Цыпф. «Сам не знаю. Но разговор пока не об этом. Дело давнее. Перед тем, как отправиться в странствие по тропе, я получил от своих покровителей инструктаж» или, если хотите, пророчество. Кроме многого другого, мне было также предсказано, что странствую из мира в мир, я буду постепенно меняться, приобретая новые качества, необходимые для успешного завершения этой тайной миссии. Так оно и случилось. Сначала я приобрел неуязвимость и силу, затем способность перемещаться во времени. «Разве такое и в самом деле возможно?» У Лёва от удивления полоски бровей выгнулись домиками, Представьте себе, возможно, в мироздании всё сущее связано между собой. И пространство, и время, и разум, и дух, и живая, и мёртвая природа. Всё это родилось в одной колыбели и со временем ляжет в одну могилу, или, скорее всего, сгорит в одном грандиозном аутодафе. Аутодафе. Публичные сожжения осуждённых по приговору Инквизиции. В каком-то смысле структура времени так же родственна нам, как это небо, эти камни, эти деревья и эти бессловесные твари. Стихии не тяготеют над людьми. Люди сами есть частичка всех стихий. Проникновение во время – это всего лишь очередной этап проникновения в окружающий мир. Здесь нет ничего принципиально невозможного. «Вы хотите сказать, что прямо сейчас можете отправиться в прошлое или будущее?» Цыпв снял и опять надел очки от волнений, едва не угодив душкой в глаз. Совершенно верно. Но каждый раз это сопровождается грандиозными катаклизмами, последствия которых невозможно предсказать. Ну и об этом как-нибудь в другой раз. Дело в том, что недавно я приобрел еще одну не совсем обычную способность. Перемещаться в пространстве? Можно сказать и так. Проникать сквозь невоспринимаемые человеческими чувствами стены — разделяющий мироздание на отдельные меры. Первый мой опыт подобного рода вы видели в окрестностях несчастного города Сан-Хуан-де-Артеза. Моим невольным учителем стал Варнак, зачарованный Лилечкиным музицированием, А вся, так сказать, техническая работа была проделана существом, претендующим вместе со мной на эту телесную оболочку. Артем ткнул себя в грудь большим пальцем правой руки. «Кешей?» — уточнил Цыпф. «Кешей!» Хотя надо признаться, что действовал он из чисто эгоистических побуждений. Если бы не его своевременное вмешательство, силы, возникающие при пробое межпространственной стены, превратили бы меня в нечто столь же бестелесное, как тени отца Гамлета, но куда более безобразные. Ясно, что это не устраивало Кешу, успевшего обжиться в моей шкуре. А теперь представьте себе, какие последствия может иметь это событие.